11. ГОРОД ЛЮДЕЙ «До чего мы дошли?» – сидя на диване рассуждал Виктор. «Скоро от человека мало что останется. Вот в тебе, что есть натуральное, кроме мозга?» – спросил у Артура, что все еще лежал на операционном столе. «Много. Мои глаза, я чувствую вкусы, часть желудка, но уже подумывал от него отказаться, ведь сам по себе он не работает, да». Тут он засмеялся. «Отходы! Надоело!» «Надоело!» — мрачно произнес инженер и открыл новую банку пива. «Я его пью по привычке, а вкуса не чувствую, в голове чисто. Нужно либо спирт, либо таблетку проглотить. Нет удовольствия!» «Ты знал, на что шел!» «Это была вынужденная мера. Пожар сжег мои легкие, а потом еще воздух. Ты им когда-то дышал?» Еще как, первое время нормально, даже спортом занимался. И когда был в армии, оставался натуралом. Мир свихнулся. У нас напротив, это примерно в квартале отсюда, открылась новая церковь. Там проповедуют полностью заменить тела на механику. Почему ты расстался с женой? Вроде милая женщина. Да, но я уже был немилым, подсел на изменения, как на наркотик. Благо, все за счет полицейского департамента. А те и рады мне все подсовывать, мол, смотри, уши, они тебе пригодятся, а пальцы, что бегать не можешь, сделаем. А потом уже было поздно, вот и ушла. По телевизору реклама от биокорпорации, меняй это, меняй то, и станешь счастливым, вот ты стал. Но, протянул Артур, в какой-то степени да, еды почти не надо, расходы сократились, могу меняться, разве это плохо? Не знаю. Этот разговор тянулся не один час. Стефан молчал, он разобрал тело Артура, а после, используя новые запчасти, собрал. Провел диагностику, протер тряпочкой, чтобы не стереть отпечатки на броне. Отошел в сторону и, довольный своей работой, кивнул. «Все? Вы готовы?» «Хороший у тебя помощник. Отлично справляется», — похвалил Артур и встал с кушетки. «Мне надо найти его». Планктона? Да, он все же мой клиент. И как, тебя же вырубили. Да прыгаешься, настанет момент, и собирать уже нечего будет. И все же надо. У него глонасс работает, тело старой модели, а если помнишь, у них всегда прошивали маяк. Но я пошел. Артур по-дружески похлопал робота по плечу, подошел к столу и взял свою карту социальных баллов. «Клиент стоил того, чтобы ради него еще раз сунуться в неприятности. Я его только вытащу и на этом точка, уж слишком опасно рядом находиться», думал Артур, садясь в свою машину. Включил переносной терминал и уже через минуту обнаружил маяк Бориса. «Далеко же они тебя отвезли». Это была закрытая зона. Даже на экране она осветилась бледно-красным цветом. Но это не означало, что территория была закрыта для посещения. Просто там свои правила. Артур тронулся. Потребовался не один час, чтобы подъехать к КПП. Все как обычно, ничего странного. робот полицейский, бетонные блоки и бронетранспортер с поднятыми в небо стволами орудия. «Вижу, вы не зарегистрированы. Цель вашего прибытия?» — спросил инспектор. «Мне надо друга навестить. Укажите его идентификатор личности. Думаете, я его знаю? Как же вы его найдете в городе?» поинтересовался инспектор и махнул рукой. Тут же подъехал металлический ящик и загудел. «Вы — Геноид!» — как факт сообщил ящик, и мгновенно из его корпуса появился ствол нейтрализатора. «Выйти из машины!» — последовал приказ. «Тихо, парень, тихо! Я не сопротивляюсь!» Артур краем глаза заметил, как на бронетранспортере стала поворачиваться башня ствола и опускаться. вот черт! Вы не живой!» «Да живой я, живой, у меня мозг и...» К Артуру подошел инспектор и надел на одну руку браслет. «Вы нарушили протокол посещения зоны?» «Ничего я не нарушал. Нет ничего незаконного. При въезде в зону вы обязаны были задекларировать свое механическое тело. Прочитайте». Инспектор указал на вывеску, что висело над КПП. «Зона для людей». «Я же человек», — не совсем уверенно произнес Артур. «Вы не человек. Вы геноид с живым мозгом. В этой зоне обитают только люди». «Что за паника?» Из КПП вышел человек. Об этом говорил его выпирающий живот. «Отбой! Зачем пугать нашего гостя?» Тут же ствол орудия на бронетранспортере поднялся, и металлический ящик, что все еще стоял у машины, отъехал в сторону. «Это наше предупреждение. Значит, к другу?» Да, надо навестить. Дело серьезное. Пропуск тебе прописали. Не забудь, он на 24 часа после ты вне закона. А если не успею? Артур хотел знать, что его тогда ждет. Любой человек в зоне имеет право тебя как машину уничтожить. Шучу. Видя, как округлились глаза Артура, сказал мужчина. Езжай, но запомни, 24 часа. Ой, не советую задерживаться. «Спасибо. Значит, я поехал?» «Ну да, путь открыт». В землю опустились бетонные блоки. 24 часа, не забудь», еще раз произнес инспектор. В этой части страны Артур никогда не был, да и, если признаться честно, он почти всю жизнь прожил в городе. «Каково это быть человеком?» подумал он и вспомнил свое детство, где впервые разбил себе голову. «Кровь текла ручьем». Мать испугалась, думала, что сын умрет. А оказалось, что кожа была рассечена. Наложили швы, и на этом все лечение закончилось. А какие были вкусы, даже приторно-сладкое мороженое обладало магическими способностями. А что теперь? Энергетик в виде таблетки, стакан воды. Вот и все наслаждение от еды. Да, у геноидов есть свои развлечения. Таблетки те разные, но нет главного полноты человеческой жизни. Артур это потерял и знал, что никогда не сможет вернуть ощущения. Они остались в его памяти. Трава, удивился, увидев зеленые поля. Это как-то нереально. Машина остановилась, и он вышел, чтобы дотронуться до живой зелени. Первое время его кожа была резиновой. Ощущения, словно твое тело, напичкали обезболивающими. Ничего не чувствовал после заменил на синтетическую с искусственными нервами, но разве она может передать те ощущения, что испытывал в детстве? Захотелось заплакать, но и этой привилегии Артур был лишен. Он давно уже полумашина, и только живой мозг и пара органов говорили о том, что в нем есть частичка от человека. Оторвавшись от детских воспоминаний, мужчина вернулся к машине, Ему надо закончить начатое и вернуть Бориса, а после расторгнуть с ним контракт. Посматривая на монитор, ехал в центр города. Взгляд невольно косился на людей. Они улыбались, забыл, как это выглядит. Геноиды обладали минусом. Их эмоции были стандартными. А тут люди живые. Кто-то даже поздоровался. Вот здание. Именно отсюда шел сигнал. Артур соврал. У него был припрятан пистолет и несколько рожков с патронами. Припарковав машину, озираясь по сторонам, он тронулся к входу. Никто не остановил его. наделочки с экраном, чтобы не держать в руке монитор. Стал подниматься по лестнице. «Здесь». Подумал и еще раз сверил координаты маяка Бориса. Достал пистолет, снял с предохранителя. Стараясь не издавать лишнего шума, открыл дверь и словно тень скользнул в помещение. Одна комната переходила в другую, коридор, еще одна комната, и тут Артур замер. Бойня. Вот что он увидел. Четыре в прошлом живых человека лежали на полу. Кровь пропитала ковер. Стараясь не шуметь и не наступить на черные пятна, двинулся дальше. Артур увидел тело Бориса, словно кошка, прижимаясь к земле, подкрался, дотронулся до горла мужчины, артерия пульсировала. «Живой!» — сделал вывод. Обследовав остальные комнаты, убедился, что там никого нет. «Они где-то рядом, могут прийти, надо уходить». Мысли лихорадочно работали, а сам уже вернулся к Борису, перевернул его на спину. Ранение в грудь, но похоже, что тот, кто стрелял, не догадывался, что Борис геноид и у него бронированная пластина. Артур взвалил тело планктона, поднялся, его искусственные мышцы загудели. Это не страшно, вес небольшой, мог даже бежать. В коридоре никого, как и на лестничной площадке. Пришлось только подождать, пока женщина на велосипеде проедет, и тогда Артур отнес Бориса в машину. Он опасался, что его задержат при выезде из города, но механический инспектор снял браслет и пожелал счастливого пути. Фух, с облегчением выдохнул, когда отъехал на приличное расстояние. «Ты как?» Борис уже давно открыл глаза. Моргал и, похоже, пока не понимал, что происходит. «Ты...» – протянул он и дотронулся до своей груди. «Тебе срочно на ремонт. Куда?» «На Котовского». «Там госпиталь ветеранов, но нам не туда, а в областное отделение для первой категории». «Это ты к первой относишься?» Сам же Артур имел страховку девятого уровня. По ней его могли привести в чувство подкрутить болты и тут же выкинуть на улицу. «Давай туда». Что такое первый уровень? Артур понял, когда подъехал к больнице. Прибежал медбрат, за ним еще один. Бориса осторожно вынули из машины. Обращались так, словно он вот-вот родит. «Я с ним», — властно заявил Артур и, набросив на плечи халат, последовал за каталкой. «Побудьте тут», — и девушка указала рукой на кресло. «Нет, я с ним. Сейчас операция, помещение стерильное, а вы...» «Ладно», — Артур не стал спорить, он только подошел и посмотрел через стеклянную дверь, где Бориса уже раздели и уложили на стол. «Что за напастье? Сперва робот хотел его прикончить, потом молодчики...» что чуть было меня не убили, еще один робот, а после бойня в зоне людей. «Кто ты такой?» – рассуждал Артур, вертя головой во все стороны. Больница больше походила на пятизвездочный отель. Мягкие ковры, журчащая вода и тихая музыка. Операция тянулась не первый час. Он то вставал, то садился обратно, то наливал полный стакан воды, но не сделав и глотка, ставил его на столик». «Ну что, док?» – из операционной вышел мужчина и быстро пошел по коридору. «Его сейчас отвезут в палату», – не сбавляя шагу, ответил мужчина. «Значит, все хорошо?» «Да», – сухо ответил доктор и, войдя в лифт, нажал кнопку двенадцатого этажа. «Что-то тут не так. Бета, дельта, тета, ритма нет», – мысленно говорил док, заходя в свой кабинет. «По страховке он живой, значит, мозг должен быть активным и работать с бета на 14 до 40 Гц, но там все пусто». Он включил монитор и стал смотреть на данные, что недавно снял с мозга Бориса. «Нет дельта на и 1,4 Герца. Нет ничего, словно голова пустая. Это невозможно». Дверь в кабинет открылась, и вошла девушка. «Вам что-то надо?» Оторвавшись от монитора, спросил мужчина. Но тут же в его лбу появилась дырка от пули, что выпустила узкоглазая незнакомка. Артур, словно преданный пес последовал за каталкой, на которой лежало тело Бориса. «Ну и как?» – поинтересовался он у своего хозяина. «Отлично, завтра выпишут, но ты не уходи, еду принесут в палату». «Значит, все заменили?» «Да», – за Бориса ответил мужчина, что управлял каталкой. «Повреждения были незначительными, но мы вынуждены сообщить в полицию о покушении». «Каком еще покушении?» Артур думал заметь это дело, а теперь придется объясняться относительно тех мертвых тел, что остались в закрытой зоне людей. «У него полевые пробоины, а это не шутка. Вы его охранник?» «Да. Тогда оставайтесь в палате и не выходить. Здесь все есть. Душ, спальное место, спортзал, даже кабинет». «Очуметь», — только и произнес Артур, увидев, в какую он пришел палату. Бориса осторожно переложили на кровать, врач показал, какими приборами можно и как пользоваться, а после пожелал быстрого восстановления и тут же удалился. Но прошло всего несколько минут, как в палату вошла девушка. «Извините, но нужно пройти еще одно обследование. Пересядьте в кресло, я вас отвезу». Борис хмыкнул, недовольно поднялся и сел в автоматическое кресло. «Я с ним», — тут же заявил Артур. Девушка повернула голову, нежно улыбнулась и направила на него ствол пистолета. «Думаю, вам лучше остаться здесь». Артур даже и не помышлял дергаться, ведь дамочка могла уже несколько раз его продырявить, но по какой-то причине не сделала этого. Борис что-то пропищал, но пощечина, которую поставила женская ручка, успокоила несчастного. Кресло выкатилось из палаты. Артур достал свои очки, по которым следил за маяком Планктона, надел их, но уже через несколько секунд сигнал пропал. «Черт!» — вырогался он и бросился бежать. Она его отключила. Ему повезло. Он успел заметить, в какую машину села девушка. Теперь оставалось только не потерять ее из виду.